Бьерн Дели. Лучший лыжник 20 века. Для маленькой Норвегии Бьерн Дели такой же национальный герой, как, например, Фритьев Нансен или Тур Хейрдал. Когда Дели отказался от участия в 19-х зимних Олимпийских играх 2002 года в Солк-Алик-Сити, его решение огорчило всю страну, включая королевскую семью. что и четвертая по счету зимняя Олимпиада будет для Дели победной, как были победными предыдущие три. Но и без того по количеству золотых олимпийских медалей, завоеванных на лыжне, с Бьерном Дели не сравнится никто. Недаром он удостоился в спортивном мире особой чести. Его назвали лучшим лыжником 20-го столетия. В том, что Дели, родившийся 19 июня 1967 года, в первый раз встал на лыжи, когда ему было всего три года, ничего удивительного нет. Норвегия – страна лыжников, какими были и родители Бьорна, жившие в городке Эльверуми. Лыжи служили им самым лучшим отдыхом, как и тысячам других норвежских семей, и они могли проводить на лыжне многие часы. До 15 лет, точно так же не помышляя о большом спорте, к лыжам относился и сам Бьорн. Однако к способным лыжникам в Норвегии особое внимание, а у Бьёрна спортивные данные оказались не заурядными. Неудивительно, что он пришёл в лыжную секцию и стал заниматься под руководством профессиональных тренеров. Первые победы на соревнованиях, пока ещё на юношеском уровне, пришлись ему по вкусу. А когда Дели на юношеском чемпионате мира занял четвёртое место в гонке на 30 км, его взяли в сборную Норвегии, которая отправлялась на 15-е зимние Олимпийские игры 1988 года в Калгари. Правда, на первых в своей жизни зимних Олимпийских играх Делли пришлось довольствоваться ролью запасного. Тренеры не рискнули заявить 20-летнего лыжника ни на один из стартов, и ему оставалось только переживать за старших товарищей. Полне возможно, что тренеры допустили ошибку, потому что в Калгари норвежские лыжники не блистали. Только Пол Гуннар Микельс завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км. Да ещё Вегер Тульвинг стал бронзовым призёром в гонке на 30 км. Зато на следующих зимних Олимпийских играх во французском Альбервиле норвежских гонщиков ждал подлинный триумф. Медали они разыгрывали в основном между собой. В гонке на 15 км Бьёрн Делли сумела передить Вегерта Ульвенга и стать олимпийским чемпионом. В гонке на 30 км норвежцы поменялись местами. Первым теперь был Ульвент, а серебряная медаль досталась Делли. А кроме того, Делли выиграл и лыжный марафон гонку на 50 км, опередив двух итальянских лыжников. Наконец, команда норвежских лыжников победила в эстафете 4 по 10 километров, причем Дели бежал на последнем, четвертом этапе. Так 24-летний Бьерн Дели стал главным героем 16-х зимних Олимпийских игр. В четырех видах соревнований он завоевал четыре олимпийские медали, и три из них были золотыми. Когда Дели вернулся из Франции в Норвегию, на него обрушилась слава. Норвежцы, народ невозмутимый и сдержанный, однако всю страну интересовали любые подробности, связанные с новым национальным героем. Газеты спешили поведать читателям, как Деле тренируется, как готовится к стартам, чем интересуется в обыденной жизни. Оказалось, трёхкратный олимпийский чемпион предпочитает тренироваться в горных условиях, причём не расстаётся с лыжным спортом даже летом, становясь на лыжи-роллеры. Часами катается на горном велосипеде, который великолепно развивает ноги. Много бегает и плавает на байдарке, занимается со штангой и само собой, разумеется, сотни километров пробегает на лыжах. В скорик олимпийским медалям Дели добавились ещё несколько золотых медалей, завоёванных им на чемпионате мира, потом хрустальный кубок мира. Однако вся Норвегия с нетерпением ожидала начало следующих зимних олимпийских игр, ведь они должны были пройти в норвежском городе Лиллехаммере. Здесь Дели ожидали новый триумф и большая неудача. Свою очередную золотую медаль он завоевал в гонке на 15 км. В гонке на 30 км Дели финишировал со вторым результатом, уступив победу своему товарищу по команде Томосу Ольсгарду. и получил серебряную медаль. А вот в эстафете 4 по 10 км он потерпел, по его собственным словам, самое обидное поражение в своей жизни. Дели бежал на последнем этапе. Он сразу же взял быстрый темп и долго лидировал, оставляя за собой итальянца Сильвио Фаунеру. Однако, как оказалось, итальянский гонщик сберёг больше сил. За несколько десятков метров до финиша он вырвался вперед и Дели не смог его настичь. Так норвежская команда потеряла, казалось бы, уже завоеванные золотые медали и осталась на втором месте. Но на 18-х зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано норвежская команда взяла в эстафете реванш. Теперь уже итальянские гонщики довольствовались вторым местом. Так Дели добавил к своей олимпийской коллекции ещё одну золотую медаль. А в гонке на 15 км он завоевал серебряную, причём опередил его опять товарищ по команде, всё тот же Томас Ольсгард. Однако самый памятный для Дели оказалась на этой олимпиаде марафонская гонка на 50 км. Он победил в ней в тяжелейшей борьбе, и потом в своей книге "Охота за золотом" рассказывал, что пришёл на финиш в самом что ни на есть бессознательном состоянии и потом ещё очень долго не мог прийти в себя. После трёх зимних олимпийских игр Бьёрн Дели стал самым титулованным лыжником мира. И, конечно, не помысляло завершении спортивной карьеры. Однако летом 1999 года, тренируясь на лыжах-роллерах, он получил повреждение спины. Из-за нескольких операций не принимал участия в соревнованиях, но не терял надежды выступить на 19-х зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. И всё же за год до игр Деле объявил о завершении своей славной спортивной карьеры. "Я принял, возможно, самое трудное решение в жизни", говорилось в его официальном заявлении. До последнего момента надеялся, что смогу готовиться к следующему сезону, когда состоятся Олимпийские игры. Но надежды на выздоровление растаяли. Спина повреждена слишком сильно, чтобы выносить нагрузки, которые предлагает современный лыжный спорт. Я понимаю, что не смогу бороться за золотые медали в Солт-Лейк-Сити, а другие места меня не интересуют. Теперь самый титулованный из лыжников Успешно занимается бизнесом. Он совладелец швейцарской фирмы по производству лыжной экипировки. Самая известная её продукция лыжные куртки марки Deli.